еще какие-нибудь правила спора есть? Есть Спорить нужно аргументированно Как-как? Я такого сложного слова не знаю Аргумен... Аргументировано. То есть доказывая свою правоту аргументами, доводами или суждениями Например, я говорю Я считаю, что это дерево ель Потому что на его ветках Висит гирлянда из лампочек Как на новогодней елке Я привел свой аргумент Доказательство своей правоты А ты в ответ Должен привести другой аргумент Свое доказательство А у меня тогда много аргументов Ствол у этого дерева Белый С черными полосочками Как у березы Листья тоже как у березы Зеленые Зеленые Сердечком Значит, это дерево береза А гирлянду из лампочек На нее повесили просто так Для красоты Теперь мы подумаем Чьи доводы убедительнее По-моему, твои Я признаю твою правоту Ты победил в нашем Аргументированном споре Ура! Выслушав от друга аргументы Приведи ему свои взаменты. Чтобы в споре с другом победить, друга нужно переубедить. Дядя Кузя, а в споре всегда один должен победить, а другой сдаться? Не обязательно. Иногда спорщики поспорят-поспорят и придут к новому общему мнению. Например, что это дерево-пальма. Я правильно спорить А теперь давай выучим еще какие-нибудь правила разговора Что ж, запоминай Невежливо приставать с расспросами и спорами К человеку, который устал или просто хочет помолчать Подумать о своем И еще, конечно, в разговоре ты должен быть честным И говорить то, что думаешь Но постарайся при этом оставаться Доброжелательным А если ты в чем-то ошибся И собеседник тебя поправил Не начинай бессмысленный спор А честно скажи Да, ты прав Эти правила совсем не сложные Я их легко запомню И буду соблюдать Молодец, чевостик! А вот и автобусная остановка И наш автобус как раз подъехал